585, декабрь, 17 Ты хотел проникнуть в тайны миров. Вот перед тобой тайна камня. Завеса ее слегка приоткрыта. Страдания, трудности, труд без конца, лишения, близких утрата, стремления, борения духа – все это его умножает и заставляет расти, если приемлются духом все трудности жизни, без ропота, сетований, недовольств и раздражения и прочих чувств темных. При условии равновесия Духа сокровище растет со сказочной быстротой. Но это равновесие не есть равновесие упокоения, но равновесие напряжения. Спокойствие и равновесие уявляются на пределе напряжения, когда для обычных людей этот предел будет пределом и кульминацией беспокойства. Вот почему… Камень, нашедший, так яро отягощается обстоятельствами. Сгущаются они, теснят и давят на оболочки, терзая и душу, и тело. На карту ставится все. Впереди или победа, или поражение. Но немыслимо поражение, ибо вместе идем. Победа же силой берется. Так прилагаются усилия. Зорко, неустанно, постоянно, в процессе роста и приумножения самого сокровенного, самого наиценнейшего, что имеем. Радостью Духа трудностям жизни и препятствием, кажущимся неодолимыми, оно мощно растет, ведь сказано, что радость – это особая мудрость, уныние – невежество тьмы, радость и бодрость Духа, несмотря ни на что, как влага жизни для цветов Духа. Тушители темные знают, как и чем легче всего угасить огни Духа, и трудятся яр, используя все возможности. Используйте их зорко и вы, держатели камня, ибо каждая попытка темных есть возможность для вас камня-кристаллы умножить. Победа света и носителя его в том и заключается, что темные служат ему неотменно, когда все ухищрения тьмы лишь силу умножают держателя камня, Можно, используя, проследить, сколь же был духу полезен весь опыт недавнего столкновения с тьмою. Несмотря на причиненные страдания и неприятности, сколь же обогатил он знаниями новыми, мощь укрепив и умение дал с тьмою бороться бесстрашно. В этом и заключается поражение тьмы. Они радуются, полагая, что причинили страдания, но упускают из вида, что камень возрос и крепостью станет,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 Не погружение в ее беспросветность, не воздыхание плаксивое, но бодрое, сознательное превращение излучения отрицательных в излучение положительное, то есть сознательное, волевое, поляризация явлений известного порядка в явление противоположное. Носитель света является таким постоянным трансмутатором окружающих его сердец, ибо тускло кругом и так мало аур, излучающих свет». Нести свет в сумерки жизни – это уже подвиг, молчаливый, незримый и неценимый людьми, и видимый только владыке. Вот почему так важно, чтобы солнце сердце светило всегда, несмотря ни на что. Подвигом неугасимым мы называем его, а этот подвиг – идущим архатом. Камень, несущий, на подвиг идет. Подвиг несения света. 587 Целесообразность указывает, что направление, по которому пошла научная мысль, явит собою линию наименьшего сопротивления. Потому наша энергия устремлена в эту область. Наука увенчает куполом знания недостроенный храм. Она же и даст нужные условия жизни. Она же и сблизит три корня, разъединенные проклятием. Победное шествие науки пойдет под знаком соединения трех миров – И неожиданно для себя неотвратимо окажется человек перед запретной дверью, настежь открытой, перед входом открытым в пространство других измерений. Уже говорил о возможностях открытий, изумительнейших. Теперь им время пришло мир удивить своей необычностью и неожиданностью. Нахождения будут не в той области, где они ожидаются, но не в предполагаемой ныне.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 В этом и будет заключаться сущность очередных достижений науки. Учения жизни и наука стремительно будут сближаться, пока не сольются в одно единое, неделимое, цельное, синтетическое понимание мира. 588. Камня-носители. Камня-владыка. Величиною камня различаются духи. «Сознательных носителей мало». В это время умирал отец жены, но я этого не знал. «Удели больше внимания умирающему, друг. Удели больше внимания умирающему. Задыхается в империле, удушается им. У него есть камушек, его надо очистить от наслоений. Помоги это сделать. Ты помоги. Друг, мочь можно не телом, но духом. В духе могущее. Где вы?» «Земное отнимается, дабы все сосредоточить в камне. Каждую утрату и каждое лишение чего-то земного используй, чтобы увеличить кристалл. Лишенный, лишившийся и оставивший все, имеет и является держателем камня. Отказавшийся, то есть вместивший, нашедший, чтобы сокровища камнем владеть, нераздельно. Обычный огонь может зажечь тысячи тысяч огней,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 Пока же вся его мощь явлена быть не может, но даже явленная частично, она велика. Сердца не угашай. Сердца неугасимым пламенем горящие. Где вы? Вам, людям, нужно слишком многое. Нам – ничего. И в этом наша сила. И говорил я, как имеющий власть. Примечание – это о Христе. Ибо не имел ничего. Вы, имеющие все, не имеете власти. Подумай, что лучше, не имея ничего, иметь власть или наоборот? Власть наша уявляется в мирах и на всех планах, а не только на земле. Ее не иметь, имея земное. Радуйся, лишаясь чего-то, ибо растет тогда сокровище мощь. Камень нашедший, подумай о величии тайны. Камень, как солнце, и сердце, как солнце, светит и здесь, и в мирах. 589. Декабрь 18 -е. Жизнь огненная вечна, ибо она вне времени. Временны ее внешние формы, но не сама жизнь. Носители вечной жизни – великие духи, перенесшие сознание свое в сущность её, Она едина для всех миров, и ею живет вечный мир временных форм. 590 Матерь Агни-йоги В этом мире земном Кончается все. И к сроку конец всякой вещи приходит или явление, и потому опереться нельзя ни на что. Опора в незримом. Самое невидимое, неуловимое, самое прочное, надежное и устойчивое. Парадокс жизни. В неведомых и невидимых опору найдем. До встречи терпите. Тернист путь духа, а мы подождем вас под кровом владыки. 591 Декабрь 19. Смерть – явление темное, ибо тьма стережет умирающих, чтобы завладеть своим. Светлый переход сравнительно редок. От незаконных посягательств тьмы приходится защищать, но то, что принадлежит ей, отходит во тьму по закону тяготения. И в отошедшем идет жестокая борьба не на жизнь, а на смерть между двумя полюсами – добра и зла, за будущее свое – обычно нагнетается и набухает тьма в эти часы. Помочь можно много, дав направление духу и освободив его от земной шелухи. Дух растерян, и твердая и четкая мысль, его облекая, становится мыслью освободившегося от тела духа, наполняет его, движет им, заменяя обрывки его собственного, неустойчивого, растерянного и обрывочного мышления. Помочь можно много огненной мыслью того, кто знает – Во время этой последней борьбы внутри себя темные очень стараются усилить притяжение в свою орбиту, и помощь нужна особенно. Они действуют по каналам, установленным еще при жизни в теле, идут по протуренной дорожке и обычно подходят и очень осложняют и отягощают процесс разделения принципов. Соприкосновение с учением жизни много облегчает и создает светлые нити связи с высшим миром. Психическое состояние окружающих создает созвучную, незримую атмосферу для ушедшего с земли духа, и ответственность на них велика. По невежеству делается много вреда, ибо не ведают, что творят. Мыслями света, тепла и радости следует окружать отошедшего. Этим хороша молитва, но не скорбная и горестная. Но все много проще, чем кажется. Бесчисленны духи, возвращающиеся в мир тонкий. 592. Следи за событиями. Близко желанное время. Зорко следи, чтобы не пропустить. Дано поручение быть начеку. 593. Скажем, как лавина, готовая низвергнуться с горной вершины, нависла уже окончательно оформившееся и выкристаллизованное будущее, чтобы стремительно влиться в плотные формы.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 Изыскиваем особые меры и способы передачи, но, к сожалению, передатчиков так мало, и они не всегда на высоте. Все еще неотвратимую действительность будущего относят на какие-то далекие сроки, когда ждать и откладывать больше нельзя. Стремительно идет разделение сознаний по всей планете. И, как сказано, двое выйдут в поле, но один будет взят, а другой оставлен. И сидящие за одним столом – И стоящие на одной ступени могут очутиться в сферах различных света и тьмы. Каждый решает и сам за себя. Можно помочь и направление указать, но решить должен сам каждый. И вы, сидящие и соглашающиеся, что же вас держит еще и порой и так крепко во власти земных притяжений? Неужели пустыми и померкшими думаете встретить владыку в час прихода его? Или хотите во тьму, обратившись с нею, остаться? Коротко время, и надо спешить. А вы все сидите и киваете головами, когда же вместо кивков явите действие сердца огненное, испепеляющее нагромождение суеты. Коротко время, спешите. 594. Болеют все духом. Вот момент, когда груза земного не нужно, когда все земное оставляется на земле. Яви понимание факта смерти – это освобождение. Сознание должно это принять как освобождение от тягости, плотной, от плотных оков. «Сын, благо тебе! Смерть надо победить еще при жизни. Ее можно победить при жизни. В духе победа. Со смертью борись. Смерть нелегко победить». Понятие растения включает в себя все растения во Вселенной, а огненное сознание – все явления плотного мира, ибо измерение его иное. Сознание огненное и сознание обычное также несоизмеримы, как сознание двух и трех измерений. Смертью смерть попирается, мыслью попирается смерть, в духе победы над смертью, не в оболочках. 595 декабрь 20 берущие и дающее берущие все дающие те кто имеет кто же имеет в себе свет чтобы давать только носители света можно представить себе каково же ему дающему свет беспрестанно это и подвиг и жертва подвиг требующий постоянного неугасимого пламени сердца и жертва,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 Вижу и знаю, как нелегко вам, но устоять надо. Если не устоите вы, то как же быть тем еще не утвердившимся в свете? Ведь их окружит тьма и завладеет. Борьба ради них неизбежна, пришедших за светом. Если погаснет узловой фокус света, нарушается сеть. Эти прорывы ужасны, как переженная ткань с зияющими дырами. В прорывы вторгается тьма яро и бурно. Защита сети планетной...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 «А посреди мечущиеся люди, раздираемые надвое тьмою, как же можно доверять им, не сегодня, что будут творить завтра? Но не изменяем владыка, ибо есть камень основания жизни. Его заложите в основание дома своего духа, как камень краеугольный, им дом ваш и устоит, но не людьми, что вокруг».